Севолод Савич Мамонтов пишет в своих воспоминаниях. «Я сидел в ложе с Цорном». Отец по своему обыкновению хлопотал на сцене. «И отлично помню, какое потрясающее впечатление произвел на Цорна Шаляпин своим Мефистофелем, в то время еще по блондином». Такого артиста в Европе нет. Это что-то невиданное. Подобного Мефистофеля мне не приходилось видеть, неоднократно повторял восхищенный Цорн. «Много дал Шаляпину и Врубель. Тот самый Врубель, чья принцесса-греза мне показалась такой плохой», писал впоследствии Шаляпин. «Я думаю, что с моим наивным и примитивным вкусом в живописи, который в Нижнем так забавлял во мне Мамонтова, я не сумел бы создать те сценические образы, которые дали мне славу. Для полного осуществления сценической правды и сценической красоты, к которым я стремился, мне было необходимо постигнуть правду и поэзию подлинной живописи. От Фрубеля мой демон. Он же сделал эскиз для моего Сальери, затерявшийся к несчастью где-то у парикмахера или театрального портного. Во имя точности здесь нужно сказать, что общение с Врубелем началось лишь в конце 1897 года, так как осень и зиму 96-97 года Врубель жил в Харькове, где провела этот сезон его жена. Много лет спустя, после всех этих событий, Станиславский, беседуя с учениками оперной студии, рассказывал. «Как-то на вечеринке я сидел с Мамонтовым». И мы издали наблюдали молодого шаляпина, находившегося в кругу больших мастеров. Там были Репин, Серов и другие. Он слушал их с жадностью, стараясь не проронить ни единого слова. Мамонтов втолкнул меня и сказал, смотри, Костя, как он жрет знания. Это образное выражение «жрет знания» Мамонтов, видимо, не раз употреблял, когда говорил о шаляпине. И Шаляпин действительно жрал знания. Если сумел за короткий срок, какой прошел между его дебютом в Нижнем, в мае и концом того же года, превратиться из жалкого Мефистофеля, лихорадочно пытающегося изобразить что-то, чего он сам не понимает, в гениального Мефистофеля, поразившего такого требовательного и избалованного зрелищами всякого рода художника, как Цорн. Что же было причиной этой необыкновенной метаморфозы? Все. И тактичное руководство Мамонтова, и беседы Шаляпина с художниками, и обстановка доверия и дружелюбия, которая сразу отогрела молодого певца после казенного холода императорского театра. Никто не мешал. Меня не били по рукам, говоря, что я делаю не те жесты. Никто не внушал мне, как делали то или это Петров и Мельников» как будто цепи спали с души моей. В конце концов пришел день, когда Сава Иванович сказал Шаляпину, Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите. Если вам нужны костюмы, скажите, и будут костюмы. Если нужно поставить новую оперу, поставим новую оперу. Шаляпин возликовал и тотчас же загорелся энтузиазмом. Он давно уже лелеял мечту — исполнить партию Ивана Грозного в Псковитянке. Он даже заикнулся как-то об этом в Петербурге. Но римский Корсков был не в части у театральных заправил, и когда Шаляпин лишь начал разговор, отчего так мало идут русские оперы, его прервали — «Довольно с тебя идет русалка, идет жизнь за царя Руслана Людмила, Рогнеда». Начальство говорило о русских операх чуть ли не с отвращением а директор императорских театров Всеволожский утверждал, что от них пахнет щами и водочным перегаром. Мамонтов на предложение Шаляпина немедленно ответил согласием. Началась работа над новой, очень серьезной оперой. Декорации писал Коровин, он же с помощью Васнецова делал эскизы костюмов. — Я, помню, измерил рост Шаляпина, — писал много лет спустя Коровин и сделал дверь в декорации нарочно меньше его роста, чтоб он вошел в палату наклоненный и весь выпрямился с фразой «Ну, здравия желаю вам, князь Юрий, мужи псковичи, присесть позволите?» Так он казался еще огромней, чем на самом деле. Зная приверженность Мамонтова к достоверности, Коровин облачил Шаляпина в кольчугу, купленную во время поездки на Кавказ у старшины хефсурского племени. Кольчуга была тяжелая, из скованного серебра, но богатырские плечи Шаляпина выдержали этот груз. Больше того, тяжесть кольчуги даже помогала ему войти в образ. Музыкальную часть Шаляпин проходил с Мамонтовым. В большом кабинете на Садовой Спасской каждый вечер Засиживались они допоздна у рояля. Савва Иванович разучивал с Шаляпиным всю партию, терпеливо объяснял, что хотел сказать такой-то фразой Мей, автор пьесы, которая легла в основу оперы, и, соответственно, музыкальной фразой Римский Корсков. Разумеется, это не было мелочным менторством. Мамонтов верил в творческие возможности Шаляпина, и наставлял его очень осторожно. Советовал побольше глядеть на картины, где лучшие художники воплотили образ грозного царя Репин, Воснецов, Шварц, приглядеться к статуе Антокольского. Шаляпин, прекрасно уже осознавший, как много может дать живописный и скульптурный образ для трактовки образа театрального, устремился в Третьяковскую галерею Часами ходил по залам, вглядывался в черты этого легендарного героя русской истории, ходил в исторический музей, изучал предметы быта того времени, перечитал множество исторической литературы, но чувствовал, что цельный образ того Ивана Грозного, натуру которого он уже познал умом, не получался. На репетициях выходило, он сам понимал это, какое-то жалкое подобие Грозного. Шаляпин затосковал. Впервые в жизни он лишился сна, впервые понял, что такое муки творчества. У этого богатыря, весельчака, у этого артиста, которому каждый спектакль приносил все больший успех, все большее поклонение публике, у этого новоявленного кумира так сдали нервы, что на одной из репетиций